Выйдя из кино, мы в обнимку отправились шататься по вечернему городу. Казалось, будто именно теперь мы стали особенно близки. Благодушные жители, не спеша, бродили по улицам тихого города. В вечернем небе тускло мерцали звезды. Слушай, а ты уверен, что это тот город, в который мы ехали? Вдруг спросила она. Я посмотрел на небо. Полярная звезда висела в точности там, где и висеть полагалось. Вот только выглядела она что-то не совсем натурально. Этакая фальшивая полярная звезда, слишком яркая, слишком большая. Черт его знает, — пробормотал я. Мне постоянно кажется, будто вокруг что-то не так. Ну, когда впервые в городе поначалу всегда так кажется. К новому городу тело привыкает, как к новой одежде, не сразу. И я тоже скоро привыкну.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 и, ведя пальцем сверху вниз по краю страницы, принялся отчитать ей одно название с другим. Я читал и читал, и прошел уж, наверное, название сорок, когда она вдруг остановила меня. Вот это. Вроде неплохо. Которое? Последнее, что ты и прочитал. «Долфин Хотел», — повторил я написанное по-английски название. «Это что значит?» «Отель «Дельфин». Вот в нем и поселимся. Никогда о таком не слышал. Тем не менее, пожала она плечами. Кроме этого, я больше не слышу ничего подходящего. Поблагодарив официанта, я вернул ему справочник, подошел к телефону и набрал номер отеля «Дельфин». Абсолютно бесцветный мужской голос в трубке сообщил, что в настоящее время свободны только одноместные или двухместные номера.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 Мы прошли три квартала на запад, один на юг, и отель «Дельфин» возник перед нами, скукоженно маленький и совершенно безликий. Второго настолько безликого отеля, наверное, не сыскать на всем белом свете. При виде такой безликости объекта материальной природы начинаешь верить в подсторонний мир и прочую метафизику. Ни неоновой надписи, ни вывески у крыльца, ни парадного хода — Одинокая стеклянная дверь в стене, точно служебный вход какого-нибудь ресторана, и на ней медная табличка с буквами «Долфин Оутел». Никакого даже самого неказистого изображения, дельфин. Плоское и гладкое строение из пяти этажей. Больше всего напоминало гигантский спичечный коробок, поставленный на попа.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 «Приличный отель», — тупо переспросил я. «А что, компактный такой? Никаких излишеств?» «Никаких излишеств?» Я уставился на нее. «Простыни без пятен, унитаз, в котором вода не шумит всю ночь, кондиционер, настроенный как тебе нужно, мягкая бумага в туалете, мыло, которым никто до тебя не мылся, не выгоревшие занавески на окнах — это все, по-твоему, сплошные излишества?»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 Стол, диваны, часы на стене, да трюмо с большим зеркалом. Вот, собственно, и весь интерьер. Я поизучал глазами часы, перевел взгляд на трюмо. Несомненно, каждый из предметов появился здесь от щедрот того, кто и сам был не прочь поскорее от него избавиться. Часы нагло врали на семь минут, а в зеркале моя голова не очень удачно сходилась с тел. От стола с диванами веяло тем же духом внутренней изъеденности, что и от всего здания в целом. Матерчатая обивка диванов резала глаз самым безумным оттенком рыжего цвета, какой я только встречал. Можно было подумать, что их выставляли на неделю выгорать под палящим солнцем еще на неделю мокнуть под плывным дождем,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 и заглянул в комнату служебного персонала. Ни души. Подруга нашла на стойке металлический колокольчик и позвонила. Колокольчик неожиданно громко зазвякал на все фойе. Мы выждались полминуты. Бестолку, лысый, не просыпался. Она позвонила снова. Спящий захныкал. Таким странным хныканием, словно его нестерпимо мучила совесть, затем открыл глаза и ошалело, отсутствующий уставился на нас.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 И вручил мне анкету для проживающих и авторучку. На мизинце и среднем пальце его левой руки не доставало поверхней фаланги. Помимо жертв бытовых происшествий, люди без одного или нескольких пальцев, часто бывшие либо настоящие члены японской мафии Якудза, по законам которой, провинившийся перед кланом, лишаются пальца частично или полностью, В зависимости от тяжести и проступка.